Глава двадцать шестая «О чем ты?» — напряженно спросила Алиса. Что-то внутри нее сопротивлялось этому знанию, но не спросить не могла. Ведь тут прямо у нее перед носом ключ ко всему — объяснение их с Домиником странной истории. И пусть будет больно, пусть будет страшно, лучше знать. Она не начнет сходить с ума, как Доминик. Она выдержит, потому что, уверена, не была убийцей-инквизитором. Откуда-то знала это. Скорее, она могла быть... «Знаешь», — задумчиво сказала она, — «испанцы редко отправляли на костер ведьм. У них, скорее, еретики шли по этому профилю, да и то нечасто. Но твой Доминик казнил одну такую иудейку» не знаешь, такие антисемиты были в то время. И обвинили эту иудейку не только в нежелании отречься от веры отцов. Упрямой была девушка, на принцип пошла. Но и в колдовстве. Несправедливо обвинили, кстати. Девушка всего лишь была слишком умной, как вот ты. Соображала излишне хорошо. Потому иной раз могла и скот подлечить у соседей. И еще многое. знание умело использовать. Но так или иначе, под пыткой, она созналась во всем, чего не делала. «Помнишь фильм «Призраки Гойи»?» — с интересом спросила она у Алисы, словно не было ничего важнее того, смотрела ли Алиса этот фильм. «Помню, конечно», — поежилась Алиса. «Фильм был, прямо скажем, непростой и сильно трогал Алису за душу». Она всегда очень сочувствовала героине, модели художника Гойи, которую несправедливо обвинили в том, что придерживается иудейской веры, когда по доносу выяснилось, что героиня отказалась есть свинину. А под пыткой девушка не выдержала и призналась, хоть и была христианкой. Дальше ее судьба была плачевной. Оказавшись в тюрьме Инквизиции, она стала жертвой домогательств видного религиозного деятеля и родила дочь. Дочь отняли у нее, а когда после пришествия войск Наполеона инквизицию разогнали и всех пленников отпустили на все четыре стороны, героиня была уже полусумасшедшей и измученной, убогой, хоть и увидела свободу спустя более чем десять лет заточения. Ее судьба ужасала Алису. «Тогда ты знаешь, что на дыбе сложно не признаться», — просто сказала она. «Но девица, говорю тебе, была непростая, упрямая, с характером». Когда ее волокли на костер, она кричала, что ее обвинителю, Доминику, не видать счастья ни души, ни тела. А когда костер подожгли, прокляла его. «Не обретешь счастье и покой, пока не спасешь мою жизнь». Так звучали ее слова. Здорово, да? И как мне было исполнить это проклятие, если девушка уже умерла и жизнь ей он спасти уже не мог? Лихо закручено. А мне думай, ворчливо продолжила она. «Ведь исполнить нужно было. Слово «умирающего», знаешь ли, да еще и мученической смертью имеет у нас большой вес». «О, Господи!» — подумала Алиса. «Это была я!» Руки похолодели. Смутные картинки, боль, огонь, холод в темных застенках между дознаниями вихрем пронеслись у нее в голове. Она пошатнулась, но взяла себя в руки и устояла. Как-то устояла. Словно была в центре, сносящего все вихря и пылающего пламени. «Это была я?» — прошептала она. «Ну да», — пожала плечами она. «Видишь, каково это? Больно. А ты ведь не пытала и не мучила никого, только помогала людям, за что и пострадала. Вот ты хотела, чтобы он знал. А представь, каково было бы ему. Муки совести — это, знаешь ли, не память о том, как тебя несправедливо мучили». Это пытка куда страшнее. Она помолчала с серьезным выражением лица. Потом с интересом спросила, наклонив голову на бок. «Сердишься на него?» «Нет, пожалуй». «Нет», — ответила Алиса срывающимся голосом. «Его наказание — это очень страшно. Думаю, он отработал свое». «Может, и отработал», — проворчала она и отвела взгляд. «Кто знает, может, и правда» конце концов, он же не со зла вас мучил. Искренне верил, что действует во славу Всевышнего. Некоторые из них так думали. Поэтому и чистилище, а не ад. — Ну так помоги нам! — задыхаясь, крикнула Алиса и вперилась взглядом в невинное лицо с ясными голубыми глазами. — Проклятие же с то, Он спас мне жизнь даже дважды! — Тихо, дитя мое! — успокаивающе сказала она и вздохнула почему вы все думаете что я могу вам помочь слышала выражение умолял судьбу по воле судьбы а я ведь она чуть лукаво улыбнулась тоже не последняя инстанция я всегда действую лишь по его воле по воле творца единого хлюпнув носом спросила алиса непонятно отговаривается она или действительно не все в ее власти. Но стало ясно, что она не взмахнет рукой и не отправит их с Домиником на землю, счастливых, довольных и с возможностью нормальной человеческой жизни. «Да, по его воле», — мягко ответила она. Сейчас в ее голосе не было ни насмешки, ни лукавства. «А его воля, на ваш счет, мне пока не ясна. Я скажу тебе одно, Алиса, молись». Просто молись, что не в моей власти, всегда подвластно ему. Хотя, кто знает, может быть, вам дано самое страшное, что существует для людей. Право выбора. То, за что вы так боролись, а теперь воспеваете. Хоть страдаете от него порой более, чем от чего-либо еще. Какой уж тут выбор, горько усмехнулась Алиса. Я заперта здесь, а Доминик заперт в своей смертоносной работе. «Мы в ловушке, даже если она покрашена золотом и приятно пахнет цветами. То есть ты не поможешь нам?» Она вновь пристально посмотрела на девочку. Она чуть отвела взгляд и улыбнулась краешком рта. «А чего тебе бы хотелось?» Алиса замерла на секунду. Почему-то с этой ее фразой в Алисином сердце забрежила надежда. «Кто знает, может быть, судьба играет с ней?» Отказывается помочь, но готова как-то облегчить их положение, открыть просвет в конце туннеля. Алиса подняла глаза вверх, словно обращаясь не к одной лишь девочке судьбе, а и туда, выше, в небо. «Я хотела бы, чтобы мы с Домиником были вместе», — произнесла она, «просто как мужчина и женщина, и чтобы жили среди людей, среди подобных нам, чтобы у нас был свой дом, один из многих» по соседству с домами других, чтобы мы общались и ходили в гости, чтобы были друзья и знакомые, чтобы у каждого из нас была своя любимая работа, дело жизни, отличное от того, чем он сейчас занимается, и чтобы у нас был ребенок, лучше несколько. «Неплохо!» — рассмеялась она. «Это все?» Алиса вздохнула и смахнула со щеки слезу, грустно улыбнулась. «Я хотела бы побывать на море!» Снова увидеть его, стоять на кромке волн, ощущать, как они касаются кожи, и чтобы Доминик рядом. Хотела бы увидеть горы, ведь мы не можем построить их здесь, а я никогда не была в горах. Я смотрю фильмы и мечтаю побывать там, оказаться высоко-высоко и смотреть на долины, простирающиеся внизу. Я хотела бы, да просто, стоять на улице, где ездят машины и люди спешат по своим делам. «Ощутить себя одной из многих, одной из подобных мне». «Знаешь, Алиса бросила на судьбу быстрый печальный взгляд. Раньше меня раздражали многие. Бомжи на улицах, неаккуратные подростки-хулиганы, невежливые продавцы. Я не любила всех, лишь некоторых, своих близких и друзей. А теперь мне кажется, что я люблю всех, каждого человека, просто потому, что он тоже человек, как и я». «Достаточно», — властно сказала она. И Алисе показалось, что в ее лице что-то дрогнуло. И Алиса продолжила, невзирая на приказ судьбы. «Я хотела бы играть с детьми на детской площадке, смеяться и не жалеть времени на это. Хотела бы бродить по лесным дорожкам, по нормальному лесу, не такому, что всегда приводит обратно к особняку, вдыхать влажный осенний воздух и класть в корзинку увесистые боровики с румяными шляпками». «Я знаю под Москвой грибные места. Хотела бы побывать в старинных городах, вдохнуть воздух былых веков, поплавать с черепахами. Может, и на драконе хотела бы полетать?» Вдруг рассмеялась она. «На драконе? Я бы не отказалась, если бы они существовали», — ответила Алиса. «А почему ты спрашиваешь?» — удивилась она. «Ну, — протянула судьба, — у всех свои слабости». Я вот всегда мечтала покататься на драконе. Вообще люблю драконов, они мои баловни. Может, потому они никогда и не проигрывают. Но спрашиваю с них со всей строгостью. — Ты что, хочешь сказать, что они существуют? — изумилась Алиса. — Есть многое на свете, друг мой, — улыбнулась в ответ она. — Что ты не видела и не знаешь, но оно существует. — Ладно, — девочка вдруг поднялась. — Общая картина мне ясна. И...» Она опять кокетливо наклонила голову, как совсем маленькая девочка. «Я подумаю, что можно сделать». «Да-да, и не благодари меня, я ничего не обещаю. Увидимся». Алиса испугалась, что девочка сейчас растает в воздухе, инстинктивно шагнула к ней и схватила за рукав. «Подожди». Девочка с наигранным недоумением уставилась на нее. «Что еще, Алиса? Мы мило поговорили, но пора и честь знать». «Дела, дела, понимаешь ли, чтобы они были неладны, хоть я и люблю свою работу». «А что делать мне?» — серьезно спросила ее Алиса. «Тебе?» — удивленно подняла брови она. «Я же тебе сказала, молись!» «Ну и еще...» «Знаешь, уберись-ка ты уже у вас в библиотеке!» «Такой бардак развели!» Теперь Алиса недоуменно уставилась на нее. В библиотеке царила чистота и порядок, который поддерживал и умный дом, и сама Алиса. Алиса вообще любила, чтобы все было на своих местах. «Я имею в виду самую нижнюю полку», — пояснила она, заметив Алисе на удивление. «Ты не знала, что панелька внизу отодвигается, и там есть еще одна полочка?» «Ну, вот там и валяется куча всего. Разберись-ка с этим безобразием». «Хочешь порядка в своей судьбе? Наведи его в своем доме!» Она назидательно подняла палец вверх. «Хорошо, наведу порядок!» Растерянно ответила Алиса и добавила. «Спасибо тебе!» «Не благодари!» Она сделала еще один кокетливый жест. Отвела прядь волос от лица. «И да, не рекомендую говорить о нашей встрече твоему Доминику. Он никогда не поверит, что я не рассказала тебе правды. А правда для него...» Как понимаешь, опасно для вас обоих. — Это я и сама теперь понимаю, — подумала Алиса. Мгновение, и ее не стало, растаяло в воздухе не хуже Доминика.